Глава 18. Возражений нет, озвучил король холодно. Тогда я хочу услышать наказание согласно кодексу. Его и так все знали, но полагалось, чтобы обвинитель всё же взял книгу, раскрыл её и озвучил. Ошарашенный Дёрр, всё ещё не понимающий, как его план мог провалиться, не сдвинулся с места, потому тяжёлую книгу из рук мальчишки-слуги взял Генершат. Он добросовестно нашёл нужную главу и озвучил: "10 плитей". Это прозвучало как очевидный факт, приговор, который был известен даже самому Антраксу, подписанный его собственным признанием. Мальчик забрал книгу и через мгновение принёс кнут. Антракс взял его и протянул именно генералу, пользуясь растерянностью дядю Мне были нужны твои ответы, а кровь твоя мне не нужна, ответил ему холодный генерал и тут же отступил. Выбора у Антракса теперь не было. Между Дершей и генералом он выбрал бы генерала, хотя замах у того явно сильнее, а значит и удар превосходил бы возможности дяди. Но генерал был единственный из всего рода Шадов, кто не пошёл бы на подлость. За это антракс даже уважал его, хоть они и спорили при любом обсуждении, да и сам генерал никогда не скрывал своего недоверия к принцу. Меден взял Лилаену за руку и отвернул её к стене, не дав девушке даже шанса на сопротивление. "Помирнёшься, я тебе шею сломаю", предупредил он взволнованным голосом, а сам стал рядом, скрестив руки на груди. Он только наблюдал, как Дерша все же принял кнут, хищно улыбаясь, а антрак сбросил мантию и опустился на одно колено перед королем. Лилайна же слышала только шаги и как кнут потом ударил по полу. Это Дерша оценивал его вес. — Я, конечно, сегодня много говорю, — вдруг мешал сверху, — но вы уверены, что оно нам вообще надо? — Что значит, уверены ли мы? Он нарушил закон. нарушил. Но у вас что, шрамы не болят?" спросил Эр немного растерянно. Он знал, на что шёл. Мэтт ин посмотрел на спину брата. Он давно её не видел, но она не перестала его ужасать. От поясницы справа к правому плечу шла отчётливая белая дуга старого рубца. Эту дугу пересекала два тонких луча, таких же белых и гладких. Один шёл от одной лопатки к углу другой. Второй скозил по пояснице и заканчивался глубокой грубой рытвиной. Вокруг этих белых линий тёмными буграми располагались куда более грубые шрамы, покрывающие всю правую часть спины. При этом под лопаткой на плече несложно было различить глубокие ямы, в которых явно не хватало плоти. Спор затегивался, и это волновало Медина, который не забывал ни на минуту. что весь суд его брат обходился без трости, и простоять вот так на правом колене долго просто не сможет. Он посмотрел на отца. Эн Шарц, следивший за спором, сразу уловил его взгляд и ещё раз бегло взглянул на спорящую знать. Одни были готовы отменить наказание вовсе, другие смягчить, а кто-то принципиально доказывал, что никакой пощады быть не может никому и никогда. Вздохнув, король практически ничего в данном имк не решающий, посмотрел на сына и едва различимо кивнул в сторону спорщиков. Андракс подумал немного и показал отцу два пальца, пользуясь собственным коленом как ширмой. Эншарт нахмурился и сделал вид, что зевает, при этом прикрыв рот рукой, широко расставляя все пять пальцев. Антрекс помедлил, размышляя, кому в совете ему сейчас важнее угодить, и вновь показал два пальца. Эйншарт нахмурился, но принц и не думал сомневаться, и вновь показал все те же два пальца. — Ну все, хватит споров, — заговорил Эйншарт. — Мы и так потратили слишком много времени. — Предлагаю восемь вместо десяти. Есть возражения. Возражения не нашлось, хотя было ясно, что разница невелика. Впрочем, Именно поэтому это устроило те, кто принципиально не хотел делать никаких поблажек. Услышав звук удара, Лилайна окончательно вжалась в стену. Ей всегда казалось, что принцы делают, что хотят, что они и есть закон, так же, как и их отцы. Ей было так страшно, что она попыталась закрыть себе уши, но правое плечо заболело, как только она приподняла руку. Чувство вины пронзило ее до кончиков пальцев — И она тихо заплакала, слушая, как Меден шепотом считает удары, нервно сжимая кулаки. На последнем ударе бой заставил Антракса машинально дернуть правым плечом. Но он хладнокровно сжал его левой рукой и потянул вперед, сбивая внезапно возникший спазм. Ноги и поясница болели куда сильнее, чем избитые плечи. Но это было ожидаемо. Как и пауза в финале. Теперь надо было подняться так, чтобы правая нога не подвела. Он не стал себя контролировать, пытаясь проследить за чем-то в своем теле. Напротив, совершенно расслабился, позволяя самому себе забыть о существовании боли. И только потом уверенно поднялся на ноги, быстро надевая белую мантию, на которой мгновенно проступили алые полосы. «Благодарю за урок», — ровным тоном произнес Антракс и протянул руку дядя. Дерша смотрел на него с ненавистью, но все же снял с шеи ключ и... И подал принцу. Антракс не стал никак подчеркивать свою победу, хотя ему хотелось покрутить этим волшебным ключиком перед носом Дерши и съязвить, но в нем еще были остатки благоразумия, к тому же он слишком сильно устал, чтобы ввязываться во что-то подобное. Он просто подошел к двери и открыл ее полученным ключом, а затем оттолкнул дверь. В зале оказались его люди, его стражники, девочки из Гарема, и Элли Сыкаром. Стоило им только увидеть принца, как они сразу просияли, а Лен Фейн бросилась к Антраксу. Вот только она не ругалась, не обещала его поколотить, а, вцепившись ткань на его груди, уткнулась с нее носом и разрыдалась. «Лен Фейн, ты чего?» — растерянно спросил Антракс, понимая, что у женщины откровенная истерика. «Они его убили». Тихо, надрывно, с протяжным с хлипом простонала она. Его больше нет. Антракс застыл, обнимая его. "Когда?" спросила она едва слышно. "Сегодня ранним утром". Он явно ничего не сказал. Конечно, ничего. Антракс отстранил её и быстрым шагом пошёл обратно в зал суда, из которого никто ещё не смог выйти через единственную открытую дверь. Подойдя к дершу, он холодно произнёс: «Я вызываю тебя на бой!» Его голос в тишине прозвучал, как лопнувшая струна. В нем что-то надломилось, но принц явно не собирался забирать свои слова назад. «Нет!» — вскрикнул Лилян Фэнь, падая на колени. «Не делай этого!» «Я не буду с тобой драться еще и за какую-то девку!» «Плевать на девку! Я пришел мстить за жизнь!» Дерша рассмеялся. «Да не буду я с тобой драться! Ты что?» Я чемпион прошлого года, а ты просто Он не договорил, потому что Антаракс ударил его левым кулаком точно в нос. Удар был прямым, без замаха, но от неожиданности Дерша отступил. Из сломанного носа потекла струйка крови. Ты будешь со мной драться, повторил Антаракс уверенно. Малолетний ты зараза, закричал Дерша. Это было смешно. ведь племянник был младше своего дяди всего на четыре года. Но всем было не до этого. Причины были очевидны. Никому не нужно было расследование, чтобы понять, что Лен Фэнь могла плакать лишь по одному человеку, и только он мог знать все тайны давних ран принца. Речь шла о Фудиене, которого тут побаивались, но все же уважали. «Шлюхин ты сын!» — продолжал Дэша. «Как в твою тупую голову пришла идея тягаться со мной!» Я не хочу марать об тебя руки, корове ты выкидыш. А ну повтори всё, что ты только что сказал. Голос Эншарда совсем рядом заставил опомниться обоих. И Антракса, у которого от гнева голова шла кругом, и Дершу, который явно сболтнул лишнего, и теперь с ужасом смотрел на старшего брата. Прости, я не, но король не собирался слушать оправдания. Антрэкс отйди. С ним буду драться я. И... Ты оскорбил мою жену и моего сына, а значит, оскорбил лично меня, произнёс Эн Шартуверен. Дайте ему кто-нибудь меч. Для этого дело не жалко, произнёс сер Эрф, подавая свой меч Дерша. Короли уже принесли его меч с золотым гербом рода Клендерва, меч короля. Теперь уже Антраксу пришлось отступить, потому что оспаривать право короля было глупо. Зато Дершо вдруг оскалился. Ты уже старый, Эшарт. Сейчас убью тебя, потом твоего сучонка прирежу и зайду на престол. Попробуй, холодно ответил король, медленно шагая месобожденную для их боя площадку в центре зала. Дершо понял, что за день брата ему не отдастся. Эшарт не злился с самого начала. Просто воспользовался моментом, чтобы забрать врага себе. Потому язвить и болтать смысла не было. Дерши перестал. Стал серьезен и по-настоящему опасен. Он был сильным противником, это знали все. В прошлом году он уложил даже Мэдина в рукопашном бою. И в теории действительно мог бы одолеть короля. Дерши помолчал немного, собрался с мыслями, повел плечом и рванул сначала в сторону первым прыжком, А вторым сбоку атаковал Карель. Эйншарт, которого уже считали старым, среагировал мгновенно. Лёгким финтом он отразил атаку, заставил брата шагнуть в бок и нанёс удар по безоружной руке. Часть предплечья и кисть шлёпнулись на пол. Это произошло почти мгновенно. По залу прокатился крик, а Эйншарт, не давая противнику даже опомниться, тут же нанёс удар по другой руке. Дерша запоздал и попытался отразить удар, но слишком поздно начал движение, и меч был выбит из его руки. Оставалось только отступить на шаг. Эйншар сделал свой шаг куда больше, чем шаг ослабленного брата, и, взяв меч двумя руками, мгновенно рубанул наглеца прямо по голове, рассекая все тело пополам. То, что осталось от Дерши, рухнуло на каменный пол. Представления закончены, все свободны. Металлическим голосом объявил Эйшарт, пряча меч в ножны. Теперь все по-настоящему было кончено.